«Приходится продавать фамильные ценности». «Я могу и не смотреть с той стороны», — сказал Сомс. «Сразу видно, что это оригинал».